Да, я бух и что с того. Арка третья, глава 149. Привет. Это б о г з л а Текст читает о т ц о р у Приятного прослушивания. Я ничего не хочу замечать. И вообще не было ничего. Привет. Это Ди. Я не хочу слушать. Ой, а что это у меня под рукой? Похоже. на кнопку самоуничтожения для одного паучка. Прошу прощения, пожалуйста, прости, прости, прости. И вообще, что за кнопка такая? Как т ы вообще успела сделать ее? Просто шутка. Такой вещи нет. Мне она не нужна. Я в любой момент могу превратить паука в дымящийся факел. Как-то это не очень обнадеживает. Не бойся. Такую интересную персону, как ты, убивать я не буду. А, вот значит как. То есть ты мне льстишь. Ладно, пока. Самоуничтожение. Прошу прощения. Шучу, просто шучу. Не похоже это на шутку, когда она говорит это своим безэмоциональным голосом. Ну, у меня всегда такой. Ну и чего тебе от меня надо? Просто поздравляю тебя с тем, что ты достигла бессмертия. А, кстати, зачем ты вообще сделала такую способность? Как ты думаешь, чего хочет человек добиться в этой жизни? Богатство, слава, сила, власть и бессмертие. Неважно в каком мире люди, они всегда хотят этого. И когда они знают, что такое действительное есть, как ты думаешь, что они предпримут? Ну, скорее всего попытаются заполучить это любым возможным способом. Вот и все. Так все и работает. Даже если они понимают, что никогда не смогут достичь этого, они все равно стараются и платят любую цену. Стараются все больше и больше, прикладывают все свои силы, рвут жилы и умирают так, и не достигнув своей цели. А итог? р а б о т ы их просто забирают администраторы. По-моему, очень эффективная стратегия. Как всегда у тебя очень злобные мысли. Ну, я все же б о г з л а Ладно. Тогда почему именно я получила такую способность? Что это вообще обозначает? Вообще-то з а н а х а р о в а планировал себя как бессмертный монстр. Я не думала, что вообще до него кто-либо сможет эволюционировать. Эй, hey, монсты только занимаются, что качаются и эволюционируют. Все верно. Вот только для начала нужно стать Зоя Эра, которая очень редко генерируется в лабиринте. А вот после генерации обычно умирают раньше, чем могут эволюционировать. Это почему? у з о э р есть т а к о разложение, верно? Но сопротивляемость к разложению у них нет. А, вот как значит. Верно. о б ы ч н ы з о э р ы умирает в тот же момент, когда впервые и с п о л ь з у ю т т а к о разложением. Просто тебе повезло. Что на тот момент у тебя уже была сопротивляемость к разложению. То есть я могла умереть? Ёбки-палки. Оказывается, я в бы т а к была близко к смерти, даже не зная об этом. Благодаря сопротивляемости, которую у тебя была на данный момент, атака закончилась только повреждением серпов до состояния, что их стало просто нельзя использовать. Обычно же после такого сразу смерть? Какой дефектный вид! Обе врага и у м р и сам. Из-за этого данный вид является о л и ц е т в о р е н и е м самой смерти. А -а -а. Если так повернуть, то точно е о л и ц е т в о р е н и е Правдуш, слишком экстремально какое-то. Ну, а дальнейшая эволюция ведет к эндосаины, к о т о р а я п о л у ч а е т с я с помощью злого глаза вымирания. Так что Ты тоже должна умереть до того, как эволюционируешь. А был ли вообще хоть кто-то, кто смог эволюционировать занахорова до данного момента? Никого. Мои поздравления. Ты стала уникальным, единственным в мире монстром. Ну, это, конечно, должно быть приятно, но когда говоришь такое, ты, я... удовольствие, если честно, никакого не ч у в с т в у ю а ведь я лично поздравляю тебя. как-то это все немножко неправильно, что ли? ну я же б о г з л а тобой бессмертие, у тебя паршивы характер и вкус. было бы приятнее, если бы ты сказала это более утонченно, например, чистое зло. и ты говоришь это самой себе? Ты уж слишком злобная. А разве ты не считаешь, что табу это хорошо сделанная система? Нет, не думаю. Хотя я сумела пережить его, поскольку половина моего сознания принадлежит человеку другого мира. Но разве жители этого мира сойдут с ума, если табу достигнет максимального уровня? Люди, кто достигал максимального уровня табу, никогда не умирали спокойно. Ну это понятно. Это же табу. Даже по названию должно быть понятно. Все равно это неправильно. Хоть наверное все верно за плохие деяния должно быть какое-то возмездие. Так что ты знаешь то, что, что дает тебе вместе с табу? Вот к чему мы пришли. Хм, да, я с самого начала поняла, что со мной что-то не так. Если бы я старая была я Я сказала бы что-то да, типа это не моего ума дело и спокойненько бы завалилась спать. Наверное все из-за того как ты использовала параллельное сознание. Ну наверняка. Я это и говорю, чтобы ты понимала то что ты предпринимаешь в виде атаки находится вне рамок системы. Знаешь что? в с ё правда? По крайней мере, я помню, что при создании способностей я думала примерно о чем-то подобном. и н ы м и словами, я переплюнула Бога. Да. Возможно, когда-нибудь я и сама стану Богом. Хотелось бы на это посмотреть. Нет, вообще, конечно, я ж д а л а возражения с твоей стороны, но спасибо. А я и не против, так что жду момент, когда ты сможешь приблизиться к нам. Ты серьезно? Да. А, а какой там смысл? Я же уже вроде говорила, просто развлечение. А, ну да, было что-то такое. Поскольку я сегодня добрая, я тебе кое-что расскажу. Да ладно! Да. На данный момент я могу ответить на все твои вопросы об этом мире. О, как что мы такое спросить?